Глава восемнадцатая Я с грустью улыбалась, смотря, как исчезает из поля зрения дом, в котором мы провели вместе с Романом эти незабываемые выходные. Мы медленно ехали на машине по грунтовой дороге посреди леса, возвращаясь в город уже не вдвоем, а втроем. Бродик лежал на заднем сиденье и взволнованно постукивал хвостом. Мне пришло в голову назвать его в честь первого кусочка хлеба, который он жадно проглотил, даже не жуя. На удивление собака оказалась удивительно красивого золотистого цвета, что-то среднее между ретривером и обычной дворнягой. И очень добрым. Я откинула голову на подголовник и закрыла глаза, вспоминая невероятные события, произошедшие со мной за последние несколько дней и перевернувшие мою жизнь на сто восемьдесят градусов. Мы не говорили с Романом о будущем, но я всей душой надеялась, что мы не расстанемся. Если он мне больше не позвонит, я не знаю, как переживу это, и как это я умудрилась так вляпаться за столь короткий срок. Что-то явно его тяготило, он часто о чем-то глубоко задумывался но не говорил о своих проблемах. Впрочем, мне ли его обвинять? Я сама, как самая последняя трусиха, боялась рассказать, что была очень серьезно больна большую часть своей жизни. Но если мы будем встречаться, мне придется ему рассказать об этом. Сейчас правда о самой себе висела надо мной, как мокла в меч. Если Роман испугается этой правды, то пусть это произойдет сейчас, потому что еще чуть-чуть, и я не смогу без него дышать. Эти дни были незабываемыми. Мы просто не могли оторваться друг от друга, а ненасытность Романа меня несказанно радовала. И не только в плане секса. Он буквально не оставлял меня одну ни на секунду. Постоянно дотрагивался, гладил а ночью даже не выпускал из объятий, так и усыпал, улкнувшись мне в шею. Моя неопытность не давала мне определить, это нормально? Так все мужчины поступают? И говорит ли это о сильных чувствах? Тася, ты точно хорошо себя чувствуешь? Рома дотронулся до моего лба, а я так и не открыла глаза, лишь улыбнулась, услышав в твердом голосе озабоченность. Бедный. Я сижу рядом с ним в легком платье и даже без трусиков, а он не может до меня дотронуться. Сегодня днем я загорала и случайно заснула на покрывале на берегу реки, и виновата в этом была бессонная ночь. Ну, и немного сгорело на солнце. Думаю, у меня поднялась небольшая температура, но Рома переживал по этому поводу гораздо больше, чем я. Судя по покалываниям и небольшой стянутости, до меня еще не скоро можно будет дотронуться так, как ему бы хотелось. Но я была даже рада, сейчас небольшой перерыв будет только на пользу и даст нам обоим собраться с мыслями. Все хорошо, не переживай, у меня просто очень чувствительная кожа и мне не привыкать. Дома у меня есть хороший крем, пару дней и все пройдет. Пару дней, а потом начнутся месячные. И по предварительным расчетам, моему герою-похитителю придется подождать меня дней пять. Интересно, выдержит или нет? Был уже довольно поздний вечер воскресенье, и мне и ему завтра на работу. Понедельник будет для меня очень тяжелым днем во всех смыслах. Я думаю, моя семья сходит с ума от беспокойства. Но Роман не позволил мне позвонить и предупредить их, что со мной все в порядке. Я, конечно, была немного озадачена его категоричностью в этом вопросе. Но, с другой стороны, если бы позвонила, то настроение было бы испорчено на все выходные. Ничего хорошего я бы не услышала ни от отца, ни от Петра. Если, конечно, они уже не заявили в полицию о моей пропаже. Придется выдержать настоящий бой. И почему меня со всех сторон окружают мужчины, которые любят покомандовать? Ну вот просто хлебом их не корми. Я не заметила, как заснула, и проснулась от того, что мы резко остановились. Открыла глаза и увидела перед собой подъезд нашего дома. «Тася, мне сейчас нужно отъехать по делам. Срочно вызвали на работу». Роман как-то тревожно на меня смотрел, вцепившись в руль так, что побелели пальцы но ничего больше не добавил. Я в ответ только кивнула и улыбнулась, стараясь не показывать своей растерянности и не задать вопрос, который просто вертелся у меня на губах. «Ты придешь сегодня? Ты позвонишь?» Но как только протянула руку, чтобы открыть дверцу машины, он обхватил меня за шею и со стоном притянул к себе, впиваясь яростным поцелуем в губы. Мне показалось, что это было прощание. И в первый раз за все наши поцелуи мне удалось отстраниться первой, хотя это было просто невероятно тяжело. — Я пошла, — прошептала я, посмотрев на время. — Почти 22.00, а столько еще нужно сделать. Постаралась успокоиться и, сделав глубокий вдох, вышла из машины, открыла заднюю дверь, выпуская бродика, и пошла к подъезду, не оборачиваясь спиной чувствуя прожигающий взгляд. Бродик семенил рядом, не отставая ни на шаг, и даже в лифт зашел с таким видом, будто ездил в нем каждый день. Я улыбнулась и нажала кнопку двадцать третьего этажа. И только сейчас вспомнила о том, что дверь в квартиру оставила открытой. «Заходи, и бери, что хочешь». Покачала головой, снова поражаясь собственной безалаберности и беспечности, как сказал бы папа. Открыла дверь квартиры, пропуская вперед собаку, и сразу к телефону, одиноко лежавшему на тумбочке в прихожей. Оставляя его там, я думала, что вернусь в тот же вечер. Пришлось подключить зарядку, так как гаджет был полностью разряжен. Я даже не могла не смотреть на пропущенные вызовы. Сначала меньшее из зол. Я позвонила маме и целых 15 минут слушала ее рыдания в трубку. Слава богу, что отец был в командировке, и семья ему ни о чем не сообщала. Потом Марине, которая меня наверняка тоже потеряла. Я обещала с ней встретиться в ближайшее время, но ничего не стала объяснять по телефону. Теперь брат. «Петя, привет!» Так, надо постараться, чтобы голос был менее виноватый. «Привет!» – поздоровался он холодно. «Где ты была?» Уезжала из города с друзьями и забыла дома телефон. Могла позвонить с телефона друзей и хотя бы сказать, что с тобой все в порядке. Я знаю. Прости меня. Надеюсь, ты не поднял на уши полицию города. Проследил по дорожным камерам полиции, что Королев уехал из города. Предположил, что ты уехала с ним и оказался прав, не так ли? За это я не буду извиняться. Я пыталась держать в этом вопросе оборону. Если у тебя есть, что предъявить Роману, или он совершил что-то нехорошее, буду рада выслушать. А пока твоего «я так решил», мне недостаточно. Я уже это понял. И Петя замолчал. Я люблю тебя, братик. Спокойной ночи и не волнуйся за меня. Завтра увидимся и поговорим. И пока он не ответил мне что-нибудь, от чего я разревусь, я быстро положила трубку. Затем отложила телефон, И пошла в кухню, чтобы налить бродику воды. Завтра надо будет заехать в зоомагазин и купить все необходимое для собаки. А пока пришлось достать из морозилки куриную грудку, потому что больше у меня ничего не было. Я пошла в ванную, сняла платье и намазала себя кремом от ожогов. Стянутую кожу обожгло приятной прохладой и холодный мятный запах ударил в нос. Быстренько почистила зубы, нашла в шкафу меховой плед и постелила его в прихожей на пол. Бродик сразу понял, что это будет его кроватка. Умный песик. Я взяла в руки телефон и пошла в спальню. Легла, не отрывая взгляда от потухшего экрана. Так и заснула, сама не зная, чего ждала. Проснулась в шесть часов от еле слышного поскуливания и поняла, что теперь по утрам и вечерам у меня будет новая обязанность. Еле-еле встала, поморщившись от того, как сильно у меня болела голова и живот. Месячные начались на день раньше. Видимо, от перегрева у меня все-таки случился небольшой тепловой удар. Я выпила обезболивающую таблетку и, надев спортивный костюм, пошла гулять. Бродик не отходил от меня ни на шаг, но купить ошейник и поводок следовало в ближайшее время. Немного кружилась голова, и я поняла, что не смогу сегодня пойти на работу. Слишком плохо себя чувствовала. Позвоню туда чуть позже и скажу, что заболела. Пришла домой и снова забралась в постель, непонятно зачем, сжимая телефон в ладони. Меня разбудил телефонный звонок, и я даже не сразу поняла, что проспала несколько часов. Слушаю. «Тася, привет, это Роман. Ты не поехала на работу? У тебя все в порядке?» «Видимо, я вчера немного перегрелась на солнышке». Приходилось прилагать немыслимые усилия, чтобы голос звучал нейтрально, и Рома не понял, как я была рада его звонку. Интересно, откуда он узнал, что я все еще дома? Поднялась температура, и я не очень хорошо себя чувствую. Не говорить же ему, что живот и поясницу разрывает от боли. Вроде и мальчики не очень хотят знать о таких вещах. Да и я уже привыкла, что месячные почти всегда были очень болезненными. «Тебе нужны какие-нибудь лекарства? Я могу послать своего помощника. К сожалению, сам освобожусь только к вечеру». «Нет, спасибо. Я позвоню своей подруге». Не хотела видеть сейчас посторонних людей. «Она живет здесь рядом и сразу приедет». «Хорошо, как хочешь». Роман ненадолго замолчал, как будто что-то хотел сказать, но не решался. «Я не смогу сегодня освободиться пораньше». Но как только вернусь домой, хочу с тобой серьезно поговорить. Я тоже хочу с тобой поговорить. Решение все рассказать пришло просто в одно мгновение. Я больше не буду от него ничего скрывать. Я устала от тайн и полуправды. Тогда до встречи. И он просто отключился. Больше ничего не сказал. Очень сложно было себя не накручивать. Странное беспокойство не покидало ни на мгновение, и отвлечься не получалось. Я набрала подругу и попросила прийти, ну и продиктовала ей список того, что купить по пути. И про собачий корм тоже не забыла. Я даже из телефона почувствовала нетерпение и любопытство. А когда через час подруга вошла в квартиру, первыми ее словами были «Рассказывай все с самого начала и по порядку».